Глава вторая. Неофиты. Община магов Эльфантины – самая крупная в двуполярном мире. Когда-то Сет гордился тем, что ему довелось учиться здесь. С тех пор минул не один десяток лет, и мнение он своё поменял. Здесь было слишком шумно, коридоры никогда не пустовали, обязательно на кого-нибудь наткнёшься. Желающие получить магическую помощь не переводились. Одним словом, в столице было слишком много людей и магов, А Сет с некоторых пор предпочитал уединение. В башне, куда он переселился 10 лет назад, продуваемой ветрами, обветшалой до состояния хлеба ему было уютно, как в изысканно обставленной гостиной. Наверх вела скрипучая винтовая лестница, то ли из-за ее высоты, то ли из-за ненадежности, но гости к нему заглядывали редко. Его это устраивало. Но истинным хозяином башни был вовсе не Сет, а хаос. Он правил здесь повсеместно. Мятая одежда, обрывки бумаги, пыльные книги, предметы неясного назначения, похожие на пыточные инструменты. На стенах карты и рисунки с пометками. Этакая келья сумасшедшего отшельника. Этим хламом Сет почти не пользовался, не помня, откуда взялось большинство вещей. Возможно, они уже были здесь, когда он пришел. Он был не против делить с ними башню. Ведь внешнее – лишь отражение внутреннего. Схожая разруха творилась в нём самом. Так увядают деревья. Гниение начинается в корнях, постепенно захватывая ствол. Внутри растение уже мертво, но снаружи это пока незаметно. То же и с сетом. Он был всё ещё хорош собой. Высок, строен, волосы не тронула седина, лицо без морщин, несмотря на близость сорокалетия. Он улыбался и говорил о пустяках, но сердце давно не сбивалось с ритма, а чувство словно покрылись ледяной коркой. Внутри Сетгар, маг и наставник общины Эльфантины, был мёртв. Он держался из последних сил на одной надежде, на незавершённом деле, на поисках преемника и по совместительству освободителя. Каким он будет, Сет не знал, но остро чувствовал его приближение. Скоро они встретятся, и тогда всему придёт конец, прежде всего самому Сету. В честь дня приема неофитов в общину Сетт сделал исключение и спустился с башни. Он не терял надежды, что в этот набор найдется тот, кому можно передать энергию. Старейшины, и в том числе Амброуз, наблюдали за проверкой новичков. Сетт приветствовал старика кивком, не удостоив других и взглядом. Больно много чести здороваться с каждым. Маги разместились под навесом, напротив, на открытой площадке наставники проверяли уровень энергии у семилетних неофитов. Примерский возраст, Сет одновременно надеялся, что в этот раз среди них будет ученик с необходимым уровнем и в то же время не желал нянчиться с мелюзгой. Наставники прохаживались между рядами перепуганных детей, поднося к ним по очереди голубые сферы с энергией. Ребенок глядел в сферу, и энергия перетекала к нему. Сфера меняла цвет в зависимости от того, как много забирал ребенок. Желтый, оранжевый, зеленый, синий, фиолетовый, красный, черный. Цвета шли по нарастающей. Пока никто не дотянул даже до зеленого уровня. а Асету требовался минимум красный, а еще лучше черный, но его давно не попадалось. Даже у старейшин, включая амброуза, был всего лишь фиолетовый. Черный же означал, что шар вычерпан до дна. Так много энергии мог взять только маг исключительной силы. Например, Сет. Он устало прикрыл веки. «Не хочешь смотреть?» — усмехнулся амброуз «Мне не нужно их видеть, чтобы понять. Они безнадёжны». «Ты пессимист, но в чём-то прав. С каждым годом неофиты всё слабее», — вздохнул старик. Его некогда рыжие волосы давно посидели, а глаза выцвели. Из него словно высосали краски. Впечатление усиливал серый шерстяной плащ, в который он обычно кутался. "Спасибо", успокоил и поддержал проворчал Сет. Но я чувствую его уже который год, и в последнее время всё сильней. "Будь в одной из общин маг такой силы нас бы оповестили. Более того, его бы отправили к нам. Только в столице он получит должное обучение. Быть может, ты чувствуешь того севера?" Нет, это точно не он. Но кто тогда? Неучтенный. Чепуха, отмахнулся Амброуз. Таких уже сотню лет не было, а то и больше. Наказание слишком суровое. За это, знаешь ли, в казематы бросают, на хлеб и воду. Люди предпочитают нарожать новых детей, чем страдать из-за привязанности к одному. Ты, как всегда, прав, вздохнул Сет. Я ищу выход там, где его нет. Когда-то Амброуз был его наставником, он научил его всему, и привычка прислушиваться к старику накрепко села в сети. Амброуз, кряхтя встал, пришёл его черёд обратиться к Неофитам. «Послушаешь мою речь?» – спросил он. «У меня есть выбор. Как наставник общины я обязан присутствовать на посвящении». «Верно», – подмигнул Амброуз. Следующие его слова были обращены к детям. «Приветствую вас в общине Эльфантины, мои дорогие. Вы еще слишком малы и напуганы, и не осознаете, какое будущее вас ждет. Чтобы вы поняли, кем являетесь, я расскажу, откуда происходят маги. Все вы знаете, что солнечные, или гелиосы как они сами себя называют, родом с Крайнего Юга, где царит вечный день, и солнце никогда не опускается за горизонт. Гелиусы питаются солнечной энергией, И ваша магия тоже зависит от способности поглощать и использовать энергию. Эту особенность вы унаследовали от гелиусов». Зычный голос старика легко перекрывал шепот детей, узнавших о своем происхождении от чужой расы. «Успокойтесь. Это не значит, что ваши матери согрешили с гелиусами. Но вполне возможно, что их матери, да. Или матери их матерей». Так или иначе, в вашем роду был Гелиос или Гелиоска. Именно от него вы получили дар. Он проснулся в вас спустя многие поколения. Когда Гелиосы поняли, что от их близости с людьми рождаются маги, они запретили подобные связи. Люди тоже не горели желанием множить магов. Ведь это не только дар, но и проклятие. Не умея управлять энергией, можно натворить много бед. Все слышали историю Умуса Огневолосова. Кто-то из детей кивал, кто-то качал головой. И Амброус не отказал себе в удовольствии повторить любимую притчу. Умус родился в глухой северной деревне несколько сотен лет назад. В той деревне не подозревали о магах. Жители подивились странному цвету волос ребенка, и на этом все закончилось. Умус рос, не подозревая о своем даре. А когда ему исполнилось шестнадцать, он уничтожил деревню. Кто знает, как это случилось. — Он повздорил с сестрой! — выкрикнул какой-то мальчуган. — Бабушка рассказывала мне эту историю. Сестра не поделилась с Умусом пирожком. — Верно! — кивнул Амброус. — Цена жизни нескольких десятков человек — пирожок. Умус, осознав, что натворил, сошел с ума и ушел в лес, где его нашли замерзшим. А люди приняли закон, по которому все маги, достигнув семи лет, отправляются жить в общину, где их учат контролировать свой дар. Поэтому вы здесь. Но я отвлекся. Старик кашляну. Теперь об энергии. Представьте, что вы сосуды, а энергия – вода, которая вас наполняет. Кто-то огромный чан, кто-то кружка, а кто-то миска. У каждого свой предел. Вы не можете вместить больше энергии, чем способен принять ваш организм. От того, как много энергии в вас помещается, зависит ваша сила. Именно из энергии рождается магия. Но самостоятельно ее воспроизводить вы не в состоянии, лишь черпать из внешнего мира, как это делают гелиусы, поглощая энергию Солнца. Если принять сравнение Амброуза с сосудами, то Сет был как минимум бассейном. И он был полон, налит до краёв водой энергии. Но так было не всегда. Когда-то он был просто пустым бассейном, но потом его наполнили. И не только энергией. На самом дне бассейна жил некто безымянный и злой. Он рвался наружу, пока Сет сдерживал его, но он был на пределе. Сет давно потерял интерес к магии. Она не принесла ему ничего, кроме разочарования тем тяжелее было видеть энтузиазм на лицах девчонок и мальчишек. Они еще не знали, что их ждет. Судьба Умуса была далеко не худшей. Амброус закончил речь, и неофитов отпустили обустраиваться на новом месте. Сет тоже встал. «Ты куда?» – окликнул старик. «Его здесь нет», – ответил Сет, не оборачиваясь. «Точно? Это лучший из лучших. Следующий набор только через год» ты продержишься так долго? Год? Да он не уверен, что протянет до завтра. Конечно, кивнул, как ни в чем не бывало. Год это пустяки. Он не сделал и пары шагов, как тело пронзило острая боль. Его словно проткнули мечом насквозь. Сет привык к боли. Она сопровождала повсюду и давно стала его неотъемлемой частью, но это была другой, не такой, как обычно. Она походила Назов. Где-то там, далеко, кто-то отчаянно тянулся к Сету, а энергия внутри него в ответ тянулась к незнакомцу. «Что с тобой, мой мальчик?» – Амброуз подоспел вовремя, не дав упасть. «Выглядишь хуже меня, а мне, между прочим, восемьдесят семь». «Кем бы он ни был, он только что использовал магию», – просипел Сет. «Если так, мы обязаны его найти. Я пошлю гонцов во все общины, пусть ищут». «Маг такого уровня в состоянии стереть с лица земли не то, что одну деревню, а целый город». «А то и весь союз городов», — добавил Сет. «Уж он-то разбирался в своих способностях».